Глава шестая. Гиперборея. Я встретил Этинкуля внизу, у самого подножья пирамиды. Руки верховного жреца тряслись, зрачки расширились, глаза не мигали, а пересохшие губы беззвучно шевелились. Я прислушался. След за эпидемией обязательно придёт война. Нужно предупредить люди сильнее. он смотрел сквозь меня и видел где-то вдали от блески пламени ужас и хаос совсем других эпидемий из других миров и следующих за этими эпидемиями войн его сознание пыталось ухватиться за осколки великих знаний которые никак не складывались в целостную картину и от этого всё происходящее казалось ещё безумнее Верховный жрец Храма Божественного Кукулькана начинает чувствовать внутри себя великую силу, а это очень опасно. В этот момент мы все мгновенно чувствуем это. Со мной, с Эо, с Кроком, с Кукульканом и вообще со всеми нашими вдруг начинает происходить необычное. Нам уши как будто закладывает ватой, глаза застилает сплошной и ровный белый свет, и еще мгновение — И не было уже у нас ни глаз, ни ушей, и все разноцветные образы нашего маскарада куда-то исчезли. Поэтому неожиданный ярчайший свет вокруг мы не видим, а ощущаем. Всем понятно, что случилось. Мы в гиперборее. Когда людей вызывает на ковёр всемогущий властелин, в этого события согласитесь тоже есть определённый порядок. Человек демонстративно долго держит у шатра великого хана или во внутреннем дворике рыцарского замка или в обитой дубовым шпоном приёмной федерального министра. Потом человека приглашают войти, и он входит куда-то в какое-то невероятное место, освещённое присутствием сильного мира сего, где итог будущего разговора никогда не бывает полностью известен. но в целом, как правило, в общих чертах угадывается. И от этого появляются страх и волнение. Вот что-то похожее происходит с нами, когда нас всех вызывают в гиперборею. Но давайте я попробую рассказать, что такое эта загадочная гиперборея. Понять это просто и сложно одновременно. Несколько десятков тысяч лет назад была такая страна, которой в понимании людей сейчас уже нет. Но она, конечно, есть, потому что ничто не появляется и ничто не исчезает бесследно. И если совсем уж честно, то нет вообще ничего: ни жизни, ни смерти, ни времени, ни даже вас самих, а всё названное лишь проекции на некий непостижимый для человека экран, с изображениями на котором вы сверяете собственную жизнь. На самом же деле есть только всепроникающий эфир, и только он действительно важен. Так вот, Гиперборея это то место, куда этот эфир приходит, перерабатываясь в энергию, которая движет всем, в том числе и нами. Гиперборея абсолютно нематериальна. Чтобы было понятно людям, её, наверное, можно назвать святым духом, но это тоже будет очень грубое сравнение. Больше всего Гиперборея похожа на невероятно мощный компьютерный сервер, который находится где-то на удалёнке. На этот сервер записаны мириады человеческих судеб, загружена совершенно непостижимая для человеческого мозга информация о жизни каждого индивидуума и обо всём эфире, который вырабатывает этот индивидуум. То есть Гиперборея это не таинственная, давно исчезнувшая страна, которую многие годы безуспешно ищут человеческие исследователи, вырабатывая большое количество эфира для нашего общего блага. А удалённый сервер, который невозможно найти географически, потому что как физическое тело этот сервер не существует. Можно сказать, что он существует в сознании каждого и одновременно является неким общим сознанием для всего сущего. Это вместилище всех человеческих судеб. и точнейший подсчёт каждого вмешательства в эти судьбы тех сил, которые вы называете сверхъестественными. Хотя наше вмешательство более чем естественное, просто человечеству это знание недоступно. Питанием для этого великого и непостижимого сервера служит эфир, который вырабатывается всеми живыми организмами на планете, от мельчайшей букашки до человека. Самый качественный и сильный эфир вырабатывает человек. Вот поэтому мы с вами людьми так и носимся, ведь наша задача постоянно увеличивать количество и качество вырабатываемого эфира. А качество эфира зависит от того, сколько страхов, страстей, переживаний и стремлений удастся нам в людях пробудить. Собственно, от этого зависит и наше существование, тех, кого вы называете ангелами, демонами, судьбой, богами, сверхъестественными силами. Мы и целиком зависим от людей, потому что питаемся эфиром, который перерабатывает для нас гиперборея. Струи эфира переплетены и могут пересекаться в самых неожиданных местах и в самых неожиданных временах. Человек очень боится расстаться со своим телом, которое он видит в единственной проекции и в единственном времени. Мы специально выработали в человечестве этот ген самосохранения, иначе нам просто не откуда было бы брать эфир. Увлекательное для вас действие под названием человеческая жизнь на самом деле является чрезвычайно скучным и в итоге всегда приводит к единому знаменателю смерти. когда если быть совсем уж объективными, никакой смерти тоже нет. Люди проживают одновременно миллионы пересекающихся жизней и просто не знают об этом. А иногда эти пересекающиеся жизни бывают жизнями не только людей, но и животных, и даже растений. И жизнь человека чепуха по сравнению с тем эфиром, который он ежедневно выделяет. Вот этот эфир, по сути, и является настоящей жизнью. Весь эфир уходит в Гиперборею. Всегда, так гласит великий канон. Каждый из нас богов может быть в Гиперборее, когда захочет. Но мне больше нравится находиться среди людей, там интереснее. В Гиперборее мне кажется очень скучно. Но зато здесь всегда можно набраться сил, энергии, знаний. Сейчас попробую подыскать понятное для человека сравнение. Ну как в вашей библиотеке, что ли, ходишь, набираешься знаний и сил, а вокруг тишина и книги. Только здесьней книги, как и собственно всю эту библиотеку, невозможно потрогать руками. Хотя Хотя о чём я? Когда мы здесь, у нас нет не то, что рук, а вообще ничего, кроме собственно нас самих. Никаких тебе, понимаешь, Демоновская в Рубилевских рассыпавшихся по плечам волос. Никаких разноцветных кукулькановских перьев, а вот Кроку нравится. Говорит, что здесь очень спокойно. Он всегда здесь. А если в Гиперборее собирают всех одновременно, жди беды. И да, если подбирать земные аналогии, это похоже на вызов на ковёр к начальству. Мы чувствуем острую боль Нас всех как будто пронзает невидимая игла, за которой тянется такая же невидимая нить. Мы нанизаны на эту нить и, подчиняясь всемогущей силе гипербореи, тянемся за этой нитью в бездну. Наш взлёт или наше падение, что на самом деле одно и то же, абсолютно бесконечны и отнимают у нас очень много сил. Но новая энергия не приходит. Это наказание. Но, ну, например, как если бы человеком морили голодом, представляете, как плохо ему будет через двое суток. Вот что-то подобное начинает происходить и с нами. Гиперборея наказывает нас, и постепенно становится ясно за что. Нам открывается история верховного жреца племени Майя по имени Этинкуль, который усомнился в действии земных законов бытия и перешёл невидимую черту. Сумев постичь истину нелинейности времени и ничтожность мирской суеты, он познал эфир и перестал отдавать его Гиперборее. Сейчас он быстро движется в старый город Калакмуль, когда-то безжалостно разрушенный его государством, чтобы оставить послание будущим поколениям. Вообще-то его бездыханное тело должно было лежать у подножья Великой пирамиды. среди других многочисленных жертв эпидемии в столице империи Майя, в городе Тикаль. Но этот куль научился концентрировать внутри себя энергию, поэтому выжил и сейчас представляет серьёзную опасность для Гипербореи. Понятно. Однажды такое уже происходило с Буддой, я вам рассказывал. Но Будда дошёл до познания эфира сам. Этцинкуля же подтолкнул к познанию эфира кто-то из наших. Впрочем, совершенно ясно кто. Невидимая нить теперь захватывает одного кукулькана и опять опрокидывает его в бездну. Если бы он сейчас был в человеческом или маскарадном обличии, он бы, наверное, громко кричал, потому что ему очень больно. Я чувствую рядом присутствие крока и его вопрос, обращённый ко мне. Мне приятно, что Крок обо мне беспокоится. Он знает про эти строчки, которые я уже давно тайком создаю для людей, строчки, которых пока нет, но они совсем скоро появятся, станут книгой, и её сможет прочитать любой человек, желающий прозреть и узнать великую истину. Крок спрашивает меня, зачем я затеял эту книгу, тем более сейчас, когда всем нам явлено наказание кукулькана. Я понимаю удивление Крока, ведь кажется нет ничего глупее, чем рассказывать людям про нас, гипербарею или эфир. Время биологической жизни людей мгновение. Пусть лучше играют в те игры, которые мы для них придумали. Зачем им эти знания? Тем более, что применить их смогут только единицы, такие, например, как Этинкуль, за прозрение которого мы сейчас все расплачиваемся. Я отвечу Кроку, я отвечу вам, но не сейчас. Земные писатели учат не выдавать всю историю сразу. Не нужно сразу давать ответы на самые интересные вопросы. Нужно держать интригу. Это необходимо писателям для эффектной раскрутки сюжета. Кстати, именно так поступал и Салодидин, рассказывая Марине разнообразные истории. Марине нравилось его слушать, и всегда хотелось дослушать историю до конца. Но Саладидин хитро цеплял только что закончившуюся историю на крючок истории новой, и Марина опять закуривала сигарету и весело блестея глазами ждала нового финала и новых интересностей. Поэтому, когда началась эпидемия и всех граждан попросили самоизолироваться, а каждый выход из дома на улицу стал большой проблемой, Общение Марины с Александром Владимировичем к их обоюдной радости перешло в ежедневный формат.